Все или почти все остальные на танцах у Харди Прингли. Меня не пригласили, и Ребека Дью так рассердилась из-за этого, что я не хотела бы оказаться в шкуре Василька. Но как подумаю о дочери Харди, Майри, красивой и тупой, пытающейся доказать в контрольной работе, что квадрат гиппопотомузы равен сумме квадратов катетов. Я прощаю весь Принглевский клан. На прошлой неделе она совершенно серьезно включила в перечень пород деревьев и генеалогическое древо. Но справедливости ради надо сказать, что забавные ошибки делают не только Прингли. Блейк Фентон Недавно определил аллигатора как разновидность крупных насекомых. Таковы радости нашей учительской жизни. Похоже, что пойдет снег. Мне нравятся вечера перед снегопадом. Ветер веет средь башен и дерев. И от этого моя уютная комнатка кажется еще уютнее. Сегодня из тополей слетит последний золотой лист. Теперь я, кажется, отужинала по приглашению во всех домах, я имею в виду дома моих учеников, как в самом городке, так и в его окрестностях. И, ох, Гилберт, до да чего мне надоел тыквенный джем! Давай никогда-никогда не будем держать его в нашем доме мечты! Почти везде, где я была в гостях, В прошлом месяце к ужину подавали этот джем. Когда я впервые попробовала его, он мне очень понравился. Он был такой золотой, что мне казалось, будто я ем варенье из солнечного света. И я имела неосторожность выразить свой восторг. Пошел слух, что я очень люблю тыквенный джем. И, приглашая меня к себе, хозяева заботились о том, чтобы он непременно был в доме. Вчера вечером я шла в гости к мистеру Гамильтону, и Ребекка Дью заверила меня, что уж там-то мне этот джем есть не придется. Никто из Гамильтонов его не любит. Но когда мы сели за стол, из буфета появилась неизбежная вазочка из резного стекла, наполненная тыквенным джемом. Своего тыквенного джема у меня не было, сказала миссис Гамильтон, щедрой рукой накладывая мне целое блюдечко, но я слыхала, что вы его ужасно любите. Ну и когда я была в прошлое воскресенье у моей кузины в Лоуэлли, то и говорю ей: "Слушай-ка, я на этой неделе жду к ужину мисс Ширли, а она большая охотница до тыквенного джема одолжила бы ты мне баночку для нее она и одолжила вот он пожалуйста а что останется можете взять с собой видел бы ты лицо рыбекки дью когда я вернулась от гамильтонов со стеклянной банкой на две трети заполненной тыквенным джемом в шумящих тополях его тоже никто не любит так что нам пришлось глубокой ночью тайно закопать банку в огороде. «Вы ведь не вставите это в рассказ, нет?» с тревогой спросила Ребекка Дью. «С тех пор, как случайно выяснилось, что я иногда пишу рассказы для журналов, ее не покидает страх или надежда, не знаю, что именно, что я вставлю в какой-нибудь рассказ все происходящее в Саммерсайде». «Она хочет, чтобы я...» расписала и допекла принглей. Но, увы, до сих пор я не допекаю их, а они меня. И из-за них и моей работы в школе у меня почти не остается времени для литературного творчества. В огороде теперь только увядшие листья и побитые морозом стебли. Ребека Дью обмотала розовые кусты соломой, а сверху надела на них мешки из-под картошки. И в сумерке они выглядят так, как группа сгорбленных стариков, опирающихся на посохи. Сегодня я получила открытку от Деви с десятью поцелуями-крестиками и письмо от Присилы на бумаге, которую прислал ей знакомый из Японии. Тонкая шелковистая бумага с изображенными на ней бледными, словно призрачными, ветками цветущей вишни. Я начинаю питать некоторые подозрения относительно этого знакомого. Но твое большое толстое письмо было лучшим из подарков, какие принесла мне эта неделя. Я прочитала его четырежды, чтобы впитать аромат каждого слова точно пес, старательно вылизывающий свою миску. Конечно, это не романтичное сравнение, просто оно неожиданно пришло мне в голову. Но все равно, письма, даже самые чудесные, не могут принести удовлетворение. Я хочу видеть тебя и очень рада, что до рождественских каникул остается только пять недель. Глава пятая Поздним ноябрьским вечером Аня с поднесенным губам пером и затуманенными мечтой глазами сидела у окна своей башни и смотрела на окутанный сумерками мир. Неожиданно ей захотелось прогуляться по старому кладбищу. Она еще ни разу не была там, предпочитая для своих вечерних прогулок другие места рощу берез и кленов или дорогу, ведущую к гавани. Но в ноябре, после того, как облетели листья, всегда наступал недолгий период, когда ей казалось, что вторгаться в леса почти святотатство, ибо их земная слава прошла, а небесная слава духа, чистоты и белизны еще не сошла на них. И Аня решила отправиться не в рощу, а на кладбище. В эти дни она чувствовала себя такой удрученной и отчаявшейся, что даже кладбище представлялось ей сравнительно веселым местом. К тому же там, по словам Ребекки Дью, было полно принглей. Их хоронили здесь не одно поколение, предпочитая старое кладбище новому пока ни одного из них больше уже нельзя было втиснуть. Аня почувствовала, что это будет весьма ободряющее зрелище. Столько Прингли там, откуда они больше не могут никому досаждать. В том, что касалось Прингли, Аня, как она ясно ощущала, исчерпала все свои возможности. Ситуация все больше и больше походила на страшный сон. Компания «Неподчинение», искусно организованная Джен Прингль, достигла, наконец, своей критической стадии. На прошлой неделе Аня предложила ученикам старших классов написать сочинение на тему «Самое значительное событие недели». Джен Прингль написала блестящее сочинение. Ума этому бесенку было не занимать злонамеренно включив в него оскорбление в адрес учительницы, причем столь явное, что оставить его без внимания было невозможно.